Кассета 1. Дорожка 3. Продолжение страницы 35. Если же учесть, что раздел 4 «Авторское право. Основ» был признан недействующим на территории Российской Федерации со дня введения в действие закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, то есть 3 августа 1993 года, а раздел 5 «Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве», частично поглощен нормами позднее принятых законодательных актов, а частично вступил в противоречие с ними, то действуют лишь отдельные положения раздела 6 наследственное право, а также раздел 7 правоспособность иностранных граждан и юридических лиц, применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров основ гражданского законодательства 1991 года. Следующим кодифицированным нормативным актом гражданского законодательства является Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, утвержденный Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 года и введенный в действие с 1 октября 1964 года (Примечание 3) с последующими изменениями и дополнениями (Примечание 3). Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, 1964, номер 24, статья 406, конец примечания. Применение указанного нормативного акта имеет свою историю, поскольку Гражданский кодекс 1964 года принимался в условиях господства в нашей стране командно-административной системы, к моменту установления Российской Федерации как независимого государства. Многие его положения устарели и не соответствовали потребностям развития формирующейся рыночной экономики. Вместе с тем, многие положения Гражданского кодекса 1964 года не утратили своей актуальности в условиях перехода к рыночной экономике. В силу этого постановлением Верховного Совета Российской Федерации о регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы было установлено, что положение... Гражданского кодекса 1964 года к гражданским правоотношениям применяются, если они не противоречат законодательным актам Российской Федерации, принятым после 12 июня 1990 года, иным актом, действующим в установленном порядке на территории Российской Федерации. Страница 36. По данными актами подразумевались в то время прежде всего основы гражданского законодательства 1991 года. В настоящее время в соответствии со статьей 2 Федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны утратившими силу с 1 января 1995 года, преамбула, раздел 1 Общие положения, раздел 2 Права собственности, подраздел 1 Общие положения об обязательствах, раздела 3 Обязательственное право Гражданского кодекса 1964 года. В соответствии со статьей 2 Федерального закона о введении в действии части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел 3 обязательственное право Гражданского кодекса 1964 года с 1 марта 1966 года признан полностью утратившим силу. Действует лишь с необходимыми изменениями и разъяснениями раздел 7 наследственное право Гражданского кодекса 1964 года. Таким образом, как основа гражданского законодательства 1991 года, так и гражданский кодекс 1964 года, действует в настоящее время в той части, которая не прикрывается частью первой частью II гражданского кодекса и другими законодательными актами. Но и в этих оставшихся частях основы гражданского законодательства 1991 года и гражданский кодекс 1964 года применяются постольку, поскольку они не противоречат части 1 Гражданского кодекса. Следует также отметить, что впредь до проведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с частью 1 Гражданского кодекса, законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, постановлением верховного совета РСФСР от 12 декабря 1991 года о ратификации соглашения о создании содружества независимых государств постановлениями верховного совета российской федерации от 14 июля 1992 года о регулировании гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы и от 3 марта 1993 года о некоторых вопросах применения законодательства союза сср на территории российской федерации применяются постольку, поскольку они не противоречат части 1 и части 2 Гражданского кодекса. Наряду с кодифицированными нормативными актами систему гражданского законодательства образуют специальные законы, регулирующие отдельные виды общественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Например, закон Российской Федерации о страховании, примечание первое, регулирующий отношения в области страхования между страховыми организациями и гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, а также отношения страховых организаций между собой. Примечание первое. Принято Верховным Советом Российской Федерации 27 ноября 1992 года. Ведомости Верховного Совета Российской Федерации 1993, номер 2, статья 58. Конец примечания. Страница 37. Патентный закон Российской Федерации – Примечание первое. Регулирующие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Закон Российской Федерации о защите прав потребителей. Примечание второе. Регулирующие отношения, возникающие между потребителями и предпринимателями. Примечание первое. Принят Верховным Советом Российской Федерации 23 сентября 1992 года. Ведомости Верховного Совета Российской Федерации 1992 номер 42, статья 2319. Конец примечания. Примечание второе. Принят Верховным Советом Российской Федерации 7 февраля 1992 года. Ведомости Верховного Совета Российской Федерации 1992 номер 15, статья 766. Конец примечания. Эти и другие специальные законы, хотя и не носят такого всеобъемлющего характера, как Гражданский кодекс, основа гражданского законодательства 1991 года или Гражданский кодекс 1964 года, имеют чрезвычайно важное значение в переходной к рыночной экономике период, поскольку в них отражены и юридически закреплены происходящие в нашей стране экономические преобразования. Подзаконные нормативные акты Среди подзаконных нормативных актов, ведущую роль в системе гражданского законодательства, играют правовые акты, издаваемые президентом и правительством Российской Федерации. Указы президента Российской Федерации как подзаконные нормативные акты в принципе не должны противоречить законам. Однако в период проведения радикальной экономической реформы президент РСФСР был наделен дополнительными полномочиями, в силу которых он мог издавать указы, противоречащие действующим законам РСФСР. Вместе с тем Верховному Совету РСФСР было предоставлено право контроля за законодательной деятельностью президента РСФСР. В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР о правовом обеспечении экономической реформы проекта указов президента РСФСР по вопросам банковской, биржевой, валютно-финансовой, внешнеэкономической, инвестиционной, таможенной деятельности – Бюджета, ценообразования, налогообложения, собственности, земельные реформы, занятости населения, компетенции, порядка формирования и деятельности исполнительных органов, издаваемые в целях оперативного регулирования хода экономической реформы и находящиеся в противоречии с действующими законами РСФСР, должны представляться президентом РСФСР в Верховный Совет РСФСР, а в период между сессиями в Президиум Верховного Совета РСФСР. Если в течение семи дней Верховный Совет РСФСР, а в перерывах между сессиями Президиум Верховного Совета РСФСР, не отклонял проект указа Президента РСФСР, то указ вступал в силу. В случае отклонения проекта указа Верховный Совет РСФСР в десятидневный срок рассматривал его в качестве законопроекта, представленного Президентом РСФСР. В настоящее время... Этот порядок не действует, и в соответствии с пунктом 3, статьи 3 Гражданского кодекса, указы Президента Российской Федерации не должны противоречить Гражданскому кодексу и иным законам. Среди многочисленных указов Президента Российской Федерации немало и таких, которые содержат нормы гражданского права. Страница 38. Например, указ Президента Российской Федерации 23 мая 1994 года номер 1003. о реформе государственных предприятий. Примечание первое. Указ президента Российской Федерации от 2 июня 1994 года номер 1114 о продаже государственных предприятий и должников. Примечание 2 и многие другие. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 5, статья 393. Конец примечания. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 6, статья 592, конец примечания. Постановление правительства Российской Федерации также относится к числу подзаконных нормативных актов. На основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права. указанные постановления правительства российской федерации не должны противоречить конституции российской федерации федеральным законам и указом президента российской федерации в противном случае постановление правительства российской федерации может быть отменено президентом российской федерации в скобках пункт 3 статьи 115 конституции российской федерации те постановления правительства российской федерации в которых содержатся нормы гражданского права входит в систему гражданского законодательства. Так, постановлением правительства Российской Федерации от 6 июля 1994 года номер 801 утверждены правила предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств примечание 3, которые по своей отраслевой принадлежности относятся к гражданско-правовым нормативным актам. примечание 3, собрание законодательств Российской Федерации 1994 Номер 12. Статья 1395. Конец примечания. Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Ведомственные нормативные акты. Так Министерство юстиции Российской Федерации 19 марта 1996 года приняло инструкцию о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти. Примечание четвертое. Бюллетень нормативных актов Министерства 1996, номер 6, страница 3-15, конец примечания. Вместе с тем следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 7, статьи 3 Гражданского кодекса, Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права в случаях и в пределах предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами. Тем самым в настоящее время Гражданский кодекс существенно ограничил сферу нормотворческой деятельности министерств и других федеральных органов исполнительной власти. К сожалению, раньше ведомственные нормативные акты нередко своим содержанием противоречили законам и подзаконным нормативным актам, обладающим более высокой юридической силой, что в значительной степени обуславливало стремлением ведомств защитить интересы входящих в их систему организаций за счет ущемления интересов граждан. Так, установленные статьей 246 Гражданского кодекса 1964 года права покупателя в случае продажи ему вещи ненадлежащего качества практически были сведены на нет типовыми правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, государственной и кооперативной торговли, утвержденными приказом Министерства торговли, Союза Советских Социалистических Республик и Государственного комитета стандартов Совета Министров, Союз Советских Социалистических Республик от 1 февраля 1974 года за номером 19, дробь 19. Страница 39. Примечание 1. Сборник нормативных актов по гражданскому законодательству. Часть 2. Москва, 1984. Страница 8. Конец примечания. Поэтому в связи с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 7 февраля 1992 года О введении в действие закона Российской Федерации о защите прав потребителей Правительство Российской Федерации 28 мая 1992 года приняло постановление номер 359 об отмене ведомственных нормативных актов, регулирующих отношения в области прав потребителей. Примечание 2. Российская газета 1992, 4 июня, страница 3. Конец примечания. До введения в действие Конституции Российской Федерации к числу источников гражданского права относились и нормативные акты, издаваемые местными органами власти и управления. Статья 71 Конституции Российской Федерации установила, что гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. В соответствии с этим, органы власти и управления субъектов Российской Федерации и муниципальные образования не вправе издавать нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Это нашло подтверждение в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 4 мая 1997 года номер 4-п по делу о проверке конституционности статьи 3 федерального закона от 18 июля 1995 года о рекламе примечание 3 собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 11 статья 1472 конец примечания однако нормы гражданского права содержащиеся в актах субъектов Российской Федерации, изданных до введения в действие Конституции Российской Федерации, могут применяться судами при разрешении споров, если они не противоречат Конституции Российской Федерации и гражданскому кодексу. Примечание 4. Пункт 3. 3 Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации и пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года номер 6/8. О некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Вестник, Высшего арбитражного суда, 1996 номер 9, страница 6, вместе с тем в литературе высказывается мнение, что Российская Федерация вправе делегировать субъектам Федерации по договору или в одностороннем порядке право на принятие законов и иных нормативных правовых актов по отдельным видам отношений, регулируемым гражданским законодательством Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, научно-практический комментарий. Москва, 1996 страница 15. Брагинский М.И. и Ветрянский В.В. Договорное право. Общие положения. Москва, 1997 страница 89-90. Такой вывод противоречит пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, предусматривающему, что по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы. И федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. Конец примечания. Вместе с тем, в соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды. Следовательно, субъекты Российской Федерации вправе. принимать содержащие нормы гражданского права акты, относящиеся к семейному, жилищному, земельному, водному, лесному законодательству, законодательству о недрах, об охране окружающей среды. Страница 40. Однако эти нормативные акты субъектов Российской Федерации должны соответствовать принятым по этим вопросам федеральным законам в скобках пункт 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации. Комплексные нормативные акты. Нормы гражданского права содержатся также в комплексных нормативных актах. Под комплексными понимаются такие нормативные акты, в которые входят нормы различной отраслевой принадлежности. При этом комплексный характер нормативный акт приобретает только в том случае, когда он содержит сопоставимое по объему количество норм различных отраслей права. Если же в нормативном акте имеются лишь незначительные вкрапления норм иных отраслей права, то такие нормативные акты не становятся комплексными, оставаясь нормативными актами той отрасли права, нормы которой составляют его основное содержание. Так Гражданский кодекс является гражданско-правовым нормативным актом, хотя в нем имеются нормы и публичного права. Абсолютно чистые отраслевые нормативные акты не содержащие норм иной отраслевой принадлежности встречаются крайне редко. Обусловлено это тем, что законодатель обычно стремится обеспечить наиболее полное урегулирование всех отношений, возникающих в соответствующей сфере деятельности человека и мало озабочен отраслевой принадлежностью принимаемых им нормативных актов. Примечание первое Гражданское право, том 1 и 2 издания, ответственный редактор Е.А. Суханов, Москва. 1998, страница 62, конец примечания. Принятие комплексных нормативных актов оправдано в тех случаях, когда требуется согласовать содержание норм различной отраслевой принадлежности, регулирующих разнообразные, но тесно связанные общественные отношения, возникающие в одной и той же сфере деятельности человека. Поскольку любая сфера деятельности человека требует определенной организации, то там неизбежно складываются организационные отношения, регулируемые нормами административного права. Поэтому в комплексные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, как правило, входят нормы административного права, так жилищный кодекс Российской Федерации, относятся к числу комплексных нормативных актов, поскольку в нем, наряду с нормами гражданского права, регулирующими имущественные отношения жилищного найма, содержится и сопоставимое по объему количество норм административного права, регулирующих порядок предоставления в пользование гражданам жилой площади социального назначения. Комплексные нормативные акты могут приниматься не только на уровне законов, но и на уровне подзаконных нормативных актов. Так, к числу комплексных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права, относится, например, инструкция Центрального банка Российской Федерации от 2 июля 1997 года, номер 63, О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации. Утвержденные приказом Банка России от 2 июля 1997 года, номер 02-87, с изменениями на 25 мая 1998 года. Примечание 2. Вестник Банка России, 1998, номер 36-37. Конец примечания. Страница 41. Гражданское законодательство и нормы международного права. Российская Федерация является частью мирового сообщества, поэтому гражданское законодательство Российской Федерации не может не считаться с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами, в которых участвует Российская Федерация. В силу этого пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это означает, что при регулировании общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, применяются общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры Российской Федерации. Международные договоры Российской Федерации применяются к отношениям, входящим в предмет гражданского права, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта, При этом указанным актом Конституции Российской Федерации придана более высокая юридическая сила, чем нормативным актом российского гражданского законодательства. Так, пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации и пункт 2 статьи 7 Гражданского кодекса устанавливают, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для вхождения Российской Федерации в мировую экономику. Гражданское законодательство, деловые обыкновения, обычаи делового оборота, правила морали и нравственности. Под деловыми обыкновениями понимаются установившиеся в гражданском обороте правила поведения. Сами по себе деловые обыкновения не являются источником гражданского права. Однако в тех случаях, когда государство правовым актом санкционирует деловое обыкновение, Оно приобретает юридическую силу правовой нормы и входит в систему гражданского законодательства. По ранее действовавшему законодательству только отдельные нормы права для конкретных случаев предусматривали возможность применения деловых обыкновений. В частности, пункт 2 статьи 57 основ гражданского законодательства 1991 года в скобках статья 168 гражданского кодекса 1964 года предусматривал то обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Эти обычно предъявляемые требования и вытекают из деловых обыкновений. В настоящее время из всех деловых обыкновений законодатель особо выделяет обычаи делового оборота, которые применяются исключительно в сфере предпринимательской деятельности. Под обычаем делового оборота, который в силу статьи 5 Гражданского кодекса может быть применен судом при разрешении спора, вытекающего из предпринимательской деятельности, следует понимать не предусмотренное законодательством или договором, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, например традиции исполнения тех или иных обязательств и тому подобное. Страница 42. Обычай делового оборота может быть применен независимо от того, зафиксирован ли он в каком-либо документе, опубликован в печати, изложен во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства и тому подобное. Примечание первое. Пункт 4. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8. о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Конец примечания. Обычаи делового оборота в настоящее время получили значительно более широкое использование по сравнению с другими деловыми обыкновениями. В соответствии со статьей 6 Гражданского кодекса, если отношения, входящие в предмет гражданского права, не урегулировано законодательством или соглашением сторон, то к нему применяются обычаи делового оборота. Вместе с тем, обычаи делового оборота применяются только в том случае, если они не противоречат обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договора. В скобках пункт 2 статьи 5 Гражданского кодекса. Правила морали и нравственности сами по себе также не являются источниками гражданского права. Указанные правила становятся источником гражданского права лишь в том случае, если они закреплены в каком-либо нормативном акте, входящим в систему гражданского законодательства. В этом случае правила морали и нравственности становятся правовой нормой, воплощенной в конкретном нормативном акте гражданского законодательства. Так, статья 227 Гражданского кодекса закрепляет правила морали и нравственности. о необходимости возврата найденной вещи лицу потерявшему ее или ее собственнику. Однако, даже и не являясь источником гражданского права, правила морали и нравственности иногда приобретают важное значение для выяснения смысла гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в нем правовых норм, например, в силу статьи 169 Гражданского кодекса, признается ничтожная сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности. При этом при наличии умысла у обеих сторон такой сделки, в случае исполнения сделки обеими сторонами или хотя бы одной из сторон, в доход Российской Федерации изыскивается все исполненное, а также все то, что подлежало исполнению по сделке. Для применения правил указанной статьи со столь серьезными для сторон, совершающих сделку имущественными последствиями, важно знать, какие правила составляют основу нравственности в нашем обществе. гражданское законодательство постановление судебных пленумов постановление конституционного суда российской федерации судебная практика и судебный претендент пленум верховного суда российской федерации пленум высшего арбитражного суда российской федерации рассматривают обобщенные материалы и дают в порядке судебного толкования руководящие разъяснения по вопросам применения законодательства страница 43 Разъяснения пленума Верховного суда Российской Федерации обязательны для всех судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Разъяснения пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации обязательны для всей системы арбитражных судов в Российской Федерации. Указанные разъяснения являются не нормативными актами, а актами применения права. Постановления судебных пленумов должны лишь толковать и разъяснять смысл гражданского законодательства, но не создавать новые нормы гражданского права. Поэтому постановления судебных пленумов не являются источниками гражданского права. Вместе с тем суды при разрешении конкретных споров обязаны применять соответствующие нормы гражданского права лишь в истолковании, содержащемся в постановлении соответствующего судебного пленума. Поэтому участники гражданского оборота руководствуются постановлениями судебных пленумов и тогда, когда дело не доходит до суда, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения единообразного понимания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 Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам. Москва, 1999. Страница 313. Конец примечания. Вопрос о правовой природе руководящих разъяснений судебных пленумов является спорным в литературе. Некоторые юристы полагают, что руководящие разъяснения, задержащиеся в постановлениях судебных пленумов, следует считать источниками гражданского права. Примечание второе. Калмыков, ЮХ. Вопросы применения гражданско-правовых норм Саратов 1976, страница 31-45. Конец примечания. Основанием для признания руководящих разъяснений судебных пленумов источниками гражданского права послужило то обстоятельство, что судебные пленумы в ряде случаев, разъясняя смысл действующего законодательства, фактически формулировали новое правило, отличное от того, которое содержалось в нормативном акте. поскольку в силу действовавшей в то время статьи 3 закона Союза Советских Социалистических Республик о Верховном суде СССР, сформулированное судебным пленумом правило приобретало обязательную силу для всех участников гражданского ворота это правило фактически становилось правовой нормой. Однако такие ситуации встречались крайне редко и относились к аномальным явлениям правовой действительности, на которые нельзя ориентироваться при выявлении правовой природы, руководящих разъяснений. судебных пленумов. Подавляющее большинство указанных разъяснений по своей правовой природе представляют собой судебное толкование действующего законодательства. Страница 44. Не относятся к числу источников гражданского права и постановлению Конституционного суда Российской Федерации. В случае признания постановлением Конституционного суда неконституционным акта гражданского законодательства, или отдельного его положения в силу пункта 6 статьи 125 Конституции Российской Федерации, этот акт или отдельное его положение утрачивает силу. Поэтому постановлением Конституционного суда Российской Федерации можно только отменить ту или иную норму гражданского права, но не создать новую. Вместе с тем, при решении вопроса о конституционности той или иной нормы гражданского права, Конституционный суд Российской Федерации в своих постановлениях разъясняет смысл. действующего законодательства, что позволяет правильно применить его на практике. Так, в постановлении Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года о федеральных органах налоговой полиции даны разъяснения по вопросу о соотношении разграничения гражданского и налогового законодательства. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, номер 1, статья 197, конец примечания. Не является источником гражданского права и сложившаяся судебная практика, под которой понимается многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел. Судья, рассматривая дело, по которому сложилась судебная практика, может вынести и иное решение, если убежден в том, что сложившаяся практика не соответствует закону. Вместе с тем судебная практика имеет огромное значение для выработки единообразного понимания и применения гражданского законодательства судебными органами, без чего невозможно обеспечить законность и правопорядок в обществе. Не относится к числу источников гражданского права и судебный прецедент, под которым понимается решение суда по конкретному делу. Такое решение является обязательным только для лиц, участвующих в данном деле. Оно не имеет обязательной силы для судей, рассматривающих аналогичное дело. Параграф 2. Действие гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства во времени. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права призваны регулировать общественные отношения составляющие предмет гражданского права. С одной стороны, гражданское законодательство периодически обновляется, и в нем появляются новые нормы гражданского права, а устаревшие нормы прекращают свое существование. С другой стороны, на территории Российской Федерации постоянно возникают общественные отношения, которые по своим признакам входят в предмет гражданского права. В связи с этим важно четко определить, с какого момента вступает в действие та или иная норма гражданского права и на какие отношения она распространяется. Введение в действие гражданских законов осуществляется в соответствии с федеральным законом от 14 июня 1994 года номер 5 ФЗ о порядке опубликования, И вступление в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов, палат, федерального собрания. Страница 45. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. Номер 8 80, Статья 801. Конец примечания. В соответствии со статьей 1 указанного закона на территории Российской Федерации применяются только те федеральные, конституционные, федеральные законы, которые официально опубликованы. Значение этого правила трудно переоценить. Гражданско-правовые законы содержат правила, которыми должны руководствоваться участники гражданского оборота в своей предпринимательской или повседневной бытовой деятельности. Руководствоваться же этими правилами участники гражданского оборота могут только в том случае, если они будут иметь возможность ознакомиться с содержанием указанных правил. Последнее достигается путем официального опубликования нормативных актов гражданского законодательства. Только в этом случае можно требовать от участников гражданского оборота исполнения гражданско-правовых законов и привлекать их к ответственности за нарушение содержащихся в них правил. Датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен палатами федерального собрания в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания президентом Российской Федерации. Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием, публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации. Официальным опубликованием Федерального конституционного закона и Федерального закона, в дальнейшем, гражданские законы, Считается первая публикация его полного текста в российской газете или собрание законодательства Российской Федерации. В целях более оперативного ознакомления участников гражданского аварата с вновь принятыми гражданскими законами, последние могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения, обнародованы по телевидению и радио, разосланы государственным органам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи распространены в машиночитаемой форме. Для удобства их практического использования гражданские законы могут быть опубликованы в виде отдельного издания, как это имеет место в отношении Гражданского кодекса. Гражданские законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу. Как правило, другой порядок вступления в силу гражданских законов, устанавливается тогда, когда возникает необходимость немедленного введения в действие нового гражданского закона. Страница 46. В таких случаях в самом законе указывается, что он вступил в силу со дня его официального опубликования, как это имело место в отношении рассматриваемого федерального закона о порядке публикования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат, федерального собрания. Иной порядок. Вступление в силу гражданского закона применяется также тогда, когда принимается либо сложный по содержанию, либо большой по объему закон, требующий более длительного времени для ознакомления и уяснения его содержания, а также тогда, когда не все положения нового гражданского закона вводятся в действие одновременно. В таких случаях, как правило, принимается специальный закон о порядке введения в действие нового гражданского закона. Например, принятый Государственной Думой 21 октября 1994 года Федеральный закон о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1994 номер 32, статья 3302, конец примечания. Как правило, все правовые нормы нового закона вступают в действие одновременно. Вместе с тем, при введении в действие значительных по объему и сфере действия гражданских законов, некоторые его положения могут быть введены в действие либо раньше, либо позже основной массы, содержащихся в нем норм права. Так, если большинство положений части 1 Гражданского кодекса было введено в действие с 1 января 1995 года, то глава 4 Гражданского кодекса была введена в действие, со дня официального опубликования части 1 Гражданского кодекса, то есть с 8 декабря 1994 года. Введение же в действие главы 17 Гражданского кодекса было отложено до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Статья 4 Гражданского кодекса устанавливает общее правила, в соответствии с которым правовые акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения в действие. Вместе с тем из общего правила закон обратной силы не имеет, может быть сделано исключение, когда действие закона распространяется и на отношения, возникшие до введения его в действие. Последнее возможно только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Обычно обратная сила придается таким нормам гражданского права, которые рассчитаны на отношения, ранее вообще не урегулированные гражданским законом, либо тем нормам права, которые устанавливают более льготный режим, для участников гражданского оборота или обеспечивают повышенную защиту их прав и охраняемых законом интересов. Так обратная сила придана статье 234 Гражданского кодекса, устанавливающей возможность приобретения права собственности на вещь в силу приобретательной давности. Содержащиеся в данной статье правила применяются и к тем отношениям, которые возникли до того, как в нашем законодательстве стало возможным приобретение права собственности в силу приобретательной давности. если эти отношения продолжаются к моменту введения в действие части 1 Гражданского кодекса, в скобках статьи 11 Федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В постановлении Конституционного суда Российской Федерации 24 октября 1996 года, номер 17-п, по делу о проверке конституционности части 1 статьи 2, Федерального закона от 7 марта 1996 года о внесении изменений в закон Российской Федерации об акцизах особо отмечается, что по смыслу Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 14 июня 1994 года о порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов федеральных законов актов Палат Федерального Собрания общим для всех отраслей права правилам является принцип, согласно которому закон ухудшающий положение граждан а соответственно и объединений созданных для реализации конституционных прав и свобод граждан обратной силы не имеет страница 47 Примечание 1. собрание законодательства российской федерации 1996 номер 45 статья 5202 конец примечания многие гражданские правоотношения имеют длящийся характер Например, арендное обязательство, возникшие из договора, заключенного на 50 лет, жилищные обязательства, авторское правоотношения и подобные. В период существования таких правоотношений может смениться несколько законов, направленных на их регулирование, и в рамках указанных правоотношений могут периодически возникать и прекращаться субъективные права и обязанности. По таким отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, Он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. В скобках пункт 2. Статьи 4 Гражданского кодекса. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон иные правила, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. В скобках пункт 2. Статья 422 Гражданского кодекса. Подзаконные нормативные акты гражданского законодательства вступают в действие в порядке, предусмотренным указом президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года номер 763 о порядке опубликования и вступления в силу актов президента Российской Федерации правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти с изменениями от 16 мая 1997 года Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 22, статья 2663, 1997 номер 20, статья 2242. -я. Конец примечания. Также, как и законы, указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации подлежат официальному опубликованию. Официальным опубликованием указов президента Российской Федерации и постановлений правительства Российской Федерации Считается публикация их текстов в Российской газете или в Собрании Законодательства Российской Федерации. Официальными являются также тексты указов президента Российской Федерации и постановлений правительства Российской Федерации, распространяемые в машиночитаемом виде научно-техническим центром правовой информации и системы. Для более оперативного ознакомления субъектов гражданского права с вновь принятыми нормативными актами, Указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, страница 48. Однако это не считается их официальным опубликованием. Указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их официального опубликования. Вместе с тем, в указах президента Российской Федерации и в постановлениях правительства Российской Федерации может быть установлен другой порядок вступлений в силу. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организации или имеющие межведомственный характер, далее нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, прошедшие государственную регистрацию Министерства юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию кроме актов или отдельных их положений содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера. Примечание первое. Смотрите правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 13 августа 1997 года номер 1009. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 33. статья 3895. Конец примечания. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в газете Российские вести в течение 10 дней после дня их регистрации, а также в бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти Администрации президента Российской Федерации. Официальным также является указанный бюллетень, распространяемый в машиночитаемом виде. Научно-техническим центром правовой информации системы. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими актами не установлен другой порядок вступления в силу. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, прошедшие государственную регистрацию Министерства юстиции Российской Федерации вступают в силу со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими актами не установлен более поздний строк их вступления в силу. Страница 49. Нормативные и правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих общественных отношений, применения санкций гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров. Сформулированные выше правила имеют чрезвычайно важное значение, поскольку в недалеком прошлом многочисленные ведомственные нормативные акты нередко противоречили нормативным актам, обладающим более высокой юридической силой, а иногда и не публиковались в органах печати, доступных для субъектов гражданского права. Государственная регистрация этих актов в Министерстве юстиции Российской Федерации позволяет поставить заслон на пути ведомственных нормативных актов, не соответствующих законам. Указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации. Необходимость же официального опубликования ведомственных нормативных актов позволяет исключить применение неопубликованных актов и актов, опубликованных в малодоступных для участников гражданского оборота источников. Наряду с моментом вступления в действие гражданско-правового нормативного акта важное значение имеет также момент прекращения его действия. Иногда в самом нормативном акте устанавливается срок его действия. Такие нормативные акты утрачивают юридическую силу с наступлением установленного в них срока. Так, постановлением Совет Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года номер 601 об утверждении положения об акционерных обществах было установлено, что указанное положение действует до принятия закона об акционерных обществах, поэтому указанный нормативный акт прекратил свое действие с момента принятия закона об акционерных обществах. Примечание 1. Собрание Законодательства Российской Федерации 1996 номер 1, статья 1. Конец примечания. В большинстве же гражданско-правовых нормативных актов срок их действия не определен, и они прекращают свое действие либо в результате их прямой отмены, либо в связи с принятием нового нормативного акта, отменяющего или изменяющего содержание ранее действовавшего нормативного акта. Так, федеральным законом о введении в действие части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации признаны утратившими силу Закон РССР о собственности в РССР и Закон РССР о предприятиях и предпринимательской деятельности, кроме статей 34 и 35. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Поскольку гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, гражданско-правовые нормативные акты распространяют свои действия на всей территории Российской Федерации. Страница 50. Однако орган, издавший гражданско-правовой нормативный акт, может ограничить территорию действия данного акта. Например, действие нормативного акта может быть ограничено районами Крайнего Севера. Точно так же действует гражданское законодательство и по кругу лиц. По общему правилу, действие гражданского законодательства распространяется на всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации. К указанным лицам относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Правила, установленные гражданским законодательством, применяются и к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом. В скобках пункт 1, статьи 2 Гражданского кодекса. Когда действие гражданско-правового нормативного акта ограничивается определенной территорией Российской Федерации, то указанный акт действует только в отношении тех лиц, которые находятся на данной территории. Вместе с тем имеют место случаи, когда в самом нормативном акте установлено или вытекает из его смысла, что он применяется не ко всем, а лишь к определенной группе лиц. Так в самом законе Российской Федерации о защите прав потребителей установлено, что он распространяет свои действия только на тех субъектов гражданского права, которые относятся к потребителям и предпринимателям. Из смысла федерального закона о поставках продукции для федеральных государственных нужд, примечание первое, Вытекает, что он применяется только к юридическим лицам, расположенным на территории Российской Федерации. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1994, номер 34, статья 3540. Конец примечания. Параграф 3. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и императивные нормы гражданского права. Содержащиеся в актах гражданского законодательства правовые нормы, Применяются как самими участниками общественных отношений, так и правоприменительными органами, например, в случае спора, возникшего между сторонами гражданского правоотношения. Правильное применение нормы гражданского права предполагает выявление ее характера и содержания. Примечание второе. Подробнее о понятии применении норм гражданского права смотрите «Калмыков», «Юха», «Вопросы применения гражданско-правовых норм». Конец примечания. Характер гражданско-правовой нормы зависит от степени обязательности для участников гражданских правоотношений, содержащихся в ней правил поведения. С этой точки зрения необходимо различать диспозитивные и императивные нормы гражданского права. Если норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению, то данная норма является императивной. Если же норма гражданского права содержит правила, которые участники гражданского оборота могут менять по своему усмотрению, то такая норма является диспозитивной. В силу специфики, регулируемых гражданским законодательством общественных отношений, большинство норм гражданского права носят диспозитивный характер. Страница 51. Так, статья 223 Гражданского кодекса предусматривает, что право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи если иное не предусмотрено законом или договором. Это диспозитивная норма гражданского права, так как содержащиеся в ней правила о моменте возникновения права собственности может быть изменено соглашением сторон в договоре. Например, стороны могут договориться о том, что право собственности на отчуждаемую вещь возникает у приобретателя в момент заключения договора или в момент уплаты покупной цены. В диспозитивных нормах отражается оптимальный баланс интересов участников общественного отношения, регулируемого данной нормой права. Содержание диспозитивных норм представляет собой, как правило, типичное многократно проверенное решение. Примечание первое. Брагинский М.И. Витальянский В.В. Договорное право. Страница 71. Конец примечания. Однако в гражданском законодательстве встречаются и императивные нормы. Так, статья 198 Гражданского кодекса предусматривает, что сроки исковой давности и порядок их исчисления – не могут быть изменены соглашением сторон. Это означает, что правила статей 196-204 Гражданского кодекса носят императивный характер. В большинстве случаев определить диспозитивный или императивный характер той или иной гражданско правовой нормы не составляет особого труда. В статьях, содержащих диспозитивные нормы гражданского права, обычно имеется оговорка, кавычки открываются, если иное не предусмотрено договором, кавычки закрываются. На императивный характер нормы указывают содержащиеся в соответствующих статьях правовых актов запреты типа не допускается, не могут, не действительно и тому подобное. В том случае, если в статьях нормативных актов гражданского законодательства отсутствуют какие-либо ориентиры, позволяющие выявить характер правовой нормы, последняя определяется исходя из применимых к ней способов толкования. Толкование гражданско-правовых норм Под толкованием гражданско-правовой нормы понимается уяснение ее содержания, смысла, путем устранения обнаруженных в ней неясностей. Неясности содержания той или иной нормы гражданского права могут возникнуть в силу разных причин. Это может произойти в силу краткости формулировок нормативного акта, который не может быть многословным и всеобъемлющим ввиду самой природы правового акта. Это может произойти в силу того, что вновь появляющиеся общественные отношения И жизненные факты не могут получить точного словесного описания в нормативном акте, принятом задолго до их появления. Однако они могут охватываться смыслом этого нормативного акта, который и необходим выявить при применении соответствующей нор нормы права к данному случаю. Этому и служат различные виды толкования гражданско-правовых норм. В зависимости от субъекта толкования различают аутентическое, легальное, судебное и научное толкование. Аутентическое толкование имеет место тогда... Когда смысл правовой нормы разъясняется тем же органом, который принял правовой акт, содержащий данную норму. Страница 52. Поэтому аутентическое толкование имеет такую же силу, как и толкуемая норма права. Легальное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы разъясняется не тем органом, который принял соответствующий нормативный акт. а тем, которые в силу существующего законодательства вправе разъяснять смысл данного нормативного акта. Так в соответствии со статьей 13 Федерального конституционного закона об арбитражных судах в Российской Федерации пленум высшего арбитражного суда Российской Федерации дает разъяснение по вопросам судебной практики. Такое толкование имеет обязательную силу для арбитражных судов Российской Федерации. Судебное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы выявляется судебным органом, в, выносимом им решении или определении по делу. Судебное толкование имеет обязательную силу только для участников того конкретного дела, по которому вынесено соответствующее решение или определение. Научное доктринальное толкование имеет место тогда, когда смысл правовой нормы изъясняется ученым в юридической литературе. в комментариях к гражданским законам, на научных конференциях и тому подобное. Научное толкование не имеет обязательной силы, однако значение его велико, поскольку научное толкование оказывает существенное влияние на уяснение смысла закона теми органами, толкования, которых имеет обязательную силу. В зависимости от способа толкования различают грамматическое, логическое, систематическое и историческое толкование. Грамматическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выявляется с помощью правил грамматики. Так в статье 29 Гражданского кодекса говорится, что гражданин может быть признан судом недееспособным, если он вследствие психического расстройства не может понимать значение своих действий или руководить ими. Поскольку законодатель использует здесь разделительный «союз» или, то для признания гражданина недееспособным вследствие психического расстройства – Достаточно одного из двух последствий – либо непонимание значения своих действий, либо неспособности руководить ими. Логическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выясняется с помощью правил формальной логики. Так, статья 1080 Гражданского кодекса устанавливает, что лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим. Для ответа на вопрос, имеются ли в виду данной статье Только юридические лица или же другие субъекты гражданского права нужно прибегнуть к соответствующим логическим рассуждениям. Поскольку подраздел 2, раздела 1 Гражданского кодекса, назван «лица» и включают «граждан», «юридические лица», «Российскую Федерацию», «субъектов Российской Федерации» и «муниципальное образование», то неизбежен логический вывод о том, что понятием «лица» охватываются все субъекты гражданского права. Страница 53. Поэтому статья 1080 Гражданского кодекса применяется не только к юридическим лицам, но и к любым другим субъектам гражданского права. Конец третьей дорожки первой кассеты.